По правилам рыцаря ордена Болотной крепости никто не мог выйти к порогу в одиночку, какое бы неотложное дело его ни звало. Но каждый имел право кликнуть с собой желающих. Собрать в атагу, называли такое мероприятие болотники. По большей части собирали в атагу тогда, когда нужно было вернуться на место битвы, чтобы забрать трофеи, части тварей, из которых затем приготовлялось оружие и доспехи ибо патрульным не разрешалось отвлекаться ни на что другое, кроме как на, собственно, патрулирование. И на это были вполне понятные причины, которые понимали все. Достаточно было чуть-чуть ослабить внимание, и опасность неожиданного нападения тварей из-за порога возрастала многократно. Туманные болота, как бы ни казались они в тот или иной момент безжизненно спокойными, непредсказуемы. Это было первым, что должен усвоить болотник. Убитая тварь по традиции принадлежала тому, кто нанес решающий смертельный удар. Но болотник, уничтоживший тварь, мог и отказаться от своих трофеев, передав право на обладание ими тому, кто об этом попросит прежде других. Кай, сидя на своей кровати, в казарме на 12 человек, тщательно чистил доспех от налета в копоти. На соседнем месте бруском огневого камня стачивал зазубренный на мече хлав, один из тех, кто вместе с ним сегодня патрулировал гнилую топь. Оранжевые искры вспыхивали на синеватом клинке Хлафа каждый раз, когда он с силой проводил по нему бруском. Парень, ожидавший упреков со стороны товарищей, время от времени искосо посмотрел в сторону своего соседа. Но Хлаф, 30-летний молчун, уже второй год ходивший в дальние дозоры, а в последние несколько месяцев участвовавший в походе к истокам, Безмолвно продолжал свое дело. В казарме появился греф. Свою поврежденную кирасу он сменил на куртку из кожи крылатой гадюки. В арсенале было несколько таких курток, но для постоянного ношения никто из рыцарей эти доспехи не выбирал. Несмотря на чрезвычайную прочность, кожа крылатой гадюки была очень тяжелой, и к тому же никакой магии невозможно было вытравить из нее кислую вонь твари. Греф окликнул Хлафа. Ватага поднял большую, коротко стриженную голову рыцарь. «А я уступила мне право забрать останки увольня», – подтвердил Греф. «Ей ни к чему его шкура. Она предпочитает доспехи из чешуи тысячеголова». «Ну что ж», – проговорил Хлаф, и последний раз высек сноп оранжевых искр из своего меча. «Когда отправляемся?» «Немедленно». «Ну что ж» повторил Хлав и поднялся. Трупы твари, оставленные на болоте близ крепости, будучи останками существ иного мира, истаивали очень быстро. Надо было поторопиться, чтобы принести части убитых чудовищ в крепость или в укрывище, где их в предупреждение распада обработали бы оружейники. «Грев», позвал кай болотника, который замер в ожидании в дверях. «А можно мне с вами?» «Нельзя», Быстро, будто ответ у него уже был готов, ответил Греф. «Но почему?» – скинулся Кай. «Правила болотной крепости гласят, что каждый рыцарь имеет право войти в Атагу. «По двум причинам», – продолжил Греф. «Во-первых, Ватага уже собрана. Хлав последний, кого я собирался позвать». «Значит, меня и не собирался», – горько подумал Кай. «Конечно, я ведь все испортил, едва не погубив его». «А во-вторых, Эул просил тебя подойти к нему», – закончил Греф. Кай сглотнул, испытав острый приступ стыда. «Вот оно. Основное правило поведения на болотах. Доверяй товарищу и поддерживай его во всем. И это-то правило он нарушил». Кай надел доспех, скоро и точно затянул ремешки, закрепил за спиной щит и, вложив в ножны новый меч, на котором поблескивало навершие в виде головы Виверны, Снятое со сломанного в битве меча, направился к Эулу. Эул жил в казарме Восточной башни. Проходя через двор, Кай заметил герба, выходящего из дверей арсенала. Подчиняясь неожиданному импульсу, парень пригнул голову и почти бегом достиг Восточной башни. У дверей казармы он столкнулся с аей. Губы ее были поджаты. Хмуро кивнув Каю, она скрылась в лестничном пролете. Эул стоял у окна. Он был без доспехов, в одних коротких штанах. Однорукий лекарь Арсак, единственный болотник, который, не выходя в дозоры, постоянно проживал в крепости, втирал в плечо Эулу дымящийся, густой, коричневый отвар. Кай поразился обилию разнообразных шрамов, покрывавших могучий торс старого рыцаря. «Мне показалось», – проговорил Иул, «Что там, в гнилой топе, ты хотел мне что-то сказать?» «Да», – опустил голову Кай. «В дозоре не место разговорам. Говори здесь и сейчас». «Я...» – начал парень и остановился, чтобы перевести внезапно сбившееся дыхание. «Мне жаль, что из-за меня пострадал греф. Я готов понести любое наказание, которое...» Тут он снова запнулся. Свод правил Ордена Болотной Крепости не предусматривает наказаний для своих членов, сказал Иул. Давным-давно заведено так, что каждый рыцарь сам перед собой отвечает за собственный проступок. Все это Кай знал. С тех пор, как он начал размышлять и жить как болотник, он и думать забыл о том, что может в чем-то провиниться и понести заслуженную кару. Образ жизни болотников попросту не предполагал преступников в своих пределах даже оступившиеся случайно, появлялись крайне редко. «Я виноват в том, что был слишком занят собой, когда патруль готовился к выходу в дозор», — сказал Кай. «И в том, что лишил тварь возможности двигаться осмысленно, не подумав о том, готовы ли к этому мои товарищи». Казалось, это был один из тех ответов, которые ждал Иул. «Хорошо», — сказал он. «Что?» — скинул голову Кай. «Хорошо, что ты не искал себе оправдания, как это всегда делают люди», – проговорил Эул. «Теперь послушай меня. Ты еще молод и неопытен, но это не снимает с тебя ответственности за твои действия, хотя и определяет их. Именно из-за неопытности ты не заметил искры голубого плена у Аи, Что до второго поступка, который поставил себе в вину? Нанеся первый удар, ты спас себя от увольнения и легко мог бы увернуться от последующей его атаки. Ты этого не сделал, как не сделал бы этого любой из рыцарей. Второй удар был наиболее ощутимым и для твари из всех ударов, которые ты мог нанести из своего положения. После этого удара Уволен не мог ни нападать, ни защищаться. Но ты не подумал о том, какое направление примет затем ход схватки, «И последствия твоей атаки поставили под угрозу жизни остальных патрульных?» Кай помотал головой. «Я не понимаю», — признался он. «Получается, я виноват и не виноват? Я дрался с увольным лицом к лицу и, как мне казалось, сделал все, что мог. И все же я поступил не совсем правильно. Где же истина?» «Истина в том», — повернувшись к нему от окна, сказал Иул что в сражении все определяет итог – победа или поражение. «Мы победили. Почему же тогда ты чувствуешь вину?» Кай молчал. «Победу можно купить», – продолжал Иул, заплатив золотом или чужими жизнями. «Но будет ли тогда твоя покупка настоящей победой?» Кай все так же молчал. «То, что говорил старый болотник, было слишком сложным для него». «Нужно помнить, во имя чего ты сражаешься», – закончил Иул. «К чему ты идешь?» «И тогда ты научишься совершать шаги, не испытывая вины за свой выбор». «Так как мне следовало поступить?» «Я не знаю», – ответил Иул. «Только ты можешь знать, и никто другой. У всех нас есть долг. И есть правила Ордена Болотной Крепости, которые столетиями вырабатывали те то до нас верой и правдой служили долгу. Если ты считаешь нужным пожертвовать собственной жизнью во имя долга, сделай это. Но не смей решать за других». Проговорив это, старый рыцарь болезненно сморщился, будто вдруг ему почудилось нечто, давно не дававшее ему покоя. Поняв, что теперь пора уходить, Кай все же остался. Ему хотелось разобраться. «Греф решил пожертвовать собой?» Спросил он и тут же сам понял, что спросил не в попад. «Это было бы очень глупо», – несколько удивленно поднял брови Эул. «Во имя чего?» «Во имя того, чтобы добить тварь, которая и так обречена на гибель?» Он рискнул, и риск был не так уж велик. Греф знал, что его доспех выдержит удар практически любой силы. И доспех выдержал. Он-то видел, что у Аи были искры голубого плена, но он видел и то, что она не смогла в нужный момент снять шлем. Он решил использовать шанс уничтожить тварь, и хоть шанс был ничтожным, все же попытался. Готово, проговорил лекарь. Вытер руку о кожаный передник и спрятал горшок с отваром в наплечную сумку. Спасибо, поклонился ему Эул. С внимательным интересом поглядев на рыцарей, Юного и старого лекарь покинул казарму. Айул опустился на свою кровать. А Айя! начал кай. Эул похлопал ладонью рядом с собой. Кай присел на его кровать. Застежка шлема у Айи была украшена резной деталью в виде трелистника, усмехнулся Эул. И эта деталь в неподходящее время заклинила язычок застежки. Вроде бы случайность, повлекшая за собой незначительную заминку. «Это потому, что она женщина?» – объяснил Кай. Наконец-то нашлось то, что он мог легко объяснить. «Она – рыцарь Ордена Болотной Крепости! Она – рыцарь Порога!» – возвысил голос Иул. «Ты не искал оправданий для себя. Почему теперь ты ищешь оправдания для нее?» Среди рыцарей нашего ордена очень редко встречаются женщины, но все же встречаются. Так оно и было. Если для всех других рыцарских орденов женщина-рыцарь являлась повергающим в изумление нонсенсом, то болотники не делали различия меж полами, когда допускали воинов к порогу. Женщины физически слабее мужчин, они более подвержены магии, Только этим и объяснялось такое малое их количество среди рыцарей Ордена. «Когда приходит время, наш Орден совершает походы к истокам», – говорил Иул. «Дальние, дальние походы. За гнилую топь, за змеиные поросли, за черные протоки, за лес тысячи клинков. Фактически мы ступаем по ту сторону порога» и разоряем гнезда тварей, обеспечивая тем самым год или два относительно спокойной жизни. И вот там, у истоков, такая случайность может стоить жизни всем участникам похода. Не только твоей жизни, понимаешь?» «Да», кивнул Кай. «Сомневаюсь», усмехнулся Эул. «Ай, я второй раз допустил оплошность, подобную сегодняшней, и только что она приходила ко мне сообщить, что неправильно выбрала путь. Она сказала, что путь воина не для нее. Сейчас она отправилась к магистру. Кай был поражен. В его голове не укладывалось то, что человек в здравой памяти мог решиться на такое. Быть рыцарем – это лучшее из того, что есть. Ведь Ай уже почти год ходит в дозоры, и вдруг из-за какой-то пряжки... Ведь достаточно только больше работать над собой. «Ты хочешь еще что-то спросить?» «Нет», — выговорил Кай. «Тогда до свидания. И помни, не зря рыцари даже в крепости не снимают свои доспехи и не расстаются с оружием. Битва ведется не только на болотах у порога». Это Кай слышал и раньше, но только сегодня полностью уяснил смысл этой фразы. «Наступают тяжелые времена», — проговорил еще Эул. С приходом зимы твари становятся активнее, они чаще появляются из-за порога. А тут еще и черный косарь. Кто знает, когда он покажется. Может быть, уже завтра. А может быть, целый год будет изводить нас своим воем. Но опыт говорит мне, что прежде чем сойдет снег, много рыцарей поляжет на болотах.